Глава 18. Влад смотрел на нее, ожидая ответа, но она молчала. «Так ты, Луна?» — повторил свой вопрос Соловьев. «Почему Луна?» — «Тебе виднее». «Но это ты меня так назвал. Я не понимаю, почему, быть может, это комплимент?» «Луна — кличка женщины, которая убила Руслана». «Но, Руслан, это ты, и не отпирайся, пожалуйста». «Ладно, хорошо, Руслан, я, а того, чей труп сейчас лежит в морге, зовут Егором, но ты должна знать это, ведь ты охотилась за ним». «Влад, не выдумывай», — остановила его Галка. «Какая я киллерша, о чем ты и оружие в руках никогда не держала?» «Ты можешь говорить все, что угодно», — упрямо твердил Соловьев, но уже сам понимал, что она не та, за кого он ее принял. «Когда я вчера увидела миниатюру в кухне...» то решила, что это просто копия, я не успела ее рассмотреть, да и пьяная я была. Но сегодня, когда убедилась в ее подлинности, я окончательно уверилась в своих подозрениях на твой счет. Я же была твоей поклонницей и знала, что ты встречался с Евгенией. Вы это не афишировали, но и не скрывали особо. Все фанатки дико ревновали тебя, а я одобряла твой выбор» потому что была знакома с работами Евгения, видела их в интернете и считала, что тебе именно такая женщина нужна. О том, что Евгения умерла, я узнала только от своего босса. Того самого, что подарил мне ее картину. В прессе ничего не говорилось о ее кончине. Я знаю. От чего она умерла? Давай не будем об этом. Хорошо. Она встала, стыдливо, прикрывшись покрывалом, начала подбирать одежду. «И не беспокойся, если ты не хочешь, я не пойду в милицию», — сказала она после того, как собрала вещи. «Спасибо. Отвернись, пожалуйста, я оденусь». Влад сделал, как просили, он сидел спиной к галке, слушал, как она шуршит одеждой, но вдруг повернулся и сказал. «Я занялся с тобой сексом, потому что захотел, и именно тебя больше скажу, ты мне нравишься. Как человек и как женщина. Мне жаль, что у нас с тобой ничего не получится». «Почему?» — просто спросила она потому что я должен уехать отсюда, снова пуститься в бега, и неизвестно, когда они закончатся». «Бега?» Снова «бега» пробормотала Галка, и когда она произносила это, у нее был странный взгляд. Вглубь себя. Потом она хотела сказать еще что-то, но тут затрезвонил мобильный Влада, и он бросился к нему, чтобы ответить. Звонил Колязин. «Да, Саня, слушаю. Я навел справки, ты понимаешь, о чем я? Да». «Есть человек, делает быстро, но берет. Много? Очень. Не знаю даже, как озвучивать такую цифру. Набери в грудь побольше воздуха и... 30 тысяч, но это нормальная цена. Долларов? 30 тысяч долларов? Да, но сделает за день. И такие, что не придерешься, найдешь эту сумму? Да, но...» Руслан зажмурился. «На его счету остался всего миллион рублей, и за два года он сильно похудел». Если Руслан отдаст 30 тысяч долларов, то у него практически ничего не останется, но какое это сейчас имеет значение? Как скоро? Сегодня в нашем отделении банка выходной, завтра закажу сумму, послезавтра получу. Хорошо, но учти, он начнет работу только после получения денег. Может, мне тогда в район съездить? Там есть дежурное отделение. Думай, Влад, если что, я на связи. Соловьев отключился и задумался. «Тебе нужны деньги?» – услышал он Галкин голос. Он уж и забыл, что она здесь нужны. «Тридцать тысяч? Ты же слышала?» Он в сердцах швырнул телефон на кресло. «Черт, в любом случае, деньги будут не раньше послезавтра. Даже если я поеду в район сегодня, окажусь там только к вечеру, и в банке мне наверняка скажут, ждите до вторника. Я могу тебе помочь. Чем? Деньгами. У тебя есть такая сумма? Такой нет, но... Спасибо, Галка, не нужно мне ничего. Я сам справлюсь». Он подошел к ней и поцеловал в щеку. Затем обнял крепко, еще раз коснулся губами ее лица, но уже в районе виска и прошептал «иди домой». Она отстранилась, подняв голову, посмотрела Владу в глаза, развернулась и ушла. Оставшись один, он опустился в кресло и сидел некоторое время без движения, после встал, прошел к шкафу и достал с полки сумку Егора. Ее еще вчера нужно было уничтожить, сжечь, например. И почему он только сейчас до этого додумался? Раскрыв ее, Влад вытащил кошелек, чтобы взять деньги, Долину они уже не понадобятся. Наличных оказалось много, по провинциальным меркам. Влад в Приреченске прожил бы на них месяца три. В кошельке он обнаружил также три кредитки, на них наверняка были большие суммы, но снимать их Соловьев опасался. В голливудских боевиках беглецов легко вычисляли, как раз после того, как они пользовались банкоматом. Влад решил не уничтожать карты, пин-код был записан на листке но и не снимать с них средства, пока не покинет Приреченск. Он направился в кухню, чтобы швырнуть опустевший кошелек в печь, она сохранилась в этом доме, и зимой, когда плохо топили, он ее разжигал, но тут обнаружил в одном из отделений, сложенный в четверо лист, остановился, достал, развернул. И увидел фотографию, вернее, ксерокопию фотографии или просто ее компьютерную распечатку. На снимке была изображена женщина. Красивая. И Соловьев ее узнал и понял. Вот она. Луна. Влад раздалось из прихожей. Он не удосужился запереть дверь. Галка этим воспользовалась. «Влад, ты видел новости?» «Нет», — ответил он. «Сюжет про труп повторили, но сказали еще, что уже есть звонки в студию, так что тебе нельзя тянуть с отъездом. Уезжай прямо сейчас. Как можно дальше уезжай». «Не могу. Мне нужен новый паспорт». «На!» — она сунула в руку Влада какой-то бархатный мешочек, Когда он развязал его и вытряхнул содержимое, то увидел колье, роскошное колье с камнями, похожими на бриллианты. «Что это?» — тупо спросил он. «Деньги, большие. Если это колье продать, можно купить половину Приреченска. Но у тебя нет времени, поэтому просто отдай его тому, кто сделает тебе паспорт». «Я не могу принять это», — Влад попытался вернуть колье Галкину, та отскочила. «Оно слишком дорогое, я не возьму». «Тебе оно нужнее». «Тебе тоже пригодится. Продашь, купишь половину Приреченска. Он мне даже целый не нужен. Галя, забери колье немедленно. Позволь мне помочь тебе хотя бы этим». «Нет!» — он положил украшение на стол. «Я не стою таких жертв». «Да как ты не понимаешь?» И она заплакала, но продолжала говорить. «Я и не на такие пошла бы. Ведь я люблю тебя!» И в сердцах со злостью крикнула. «Дурак ты, эдакий!» Ты любишь не меня, а тот образ, который я когда-то создал. Тот образ забыт давно. Но меня теперешнего не за что любить. Я ноль, пустое место. Любят. Не за что-то, а вопреки. Сказав это, она развернулась и пошла к выходу. На колье, сверкающее на столе, даже не взглянула. Влад хотел броситься за ней вдогонку, но тут снова затренькал телефон. Вызов поступал от того же Колязина. «Влад, ты видел?» Без предисловий начал Саня. Что именно? Сюжет по телеку. Видел. Черт. Плохо дело. Если твоего друга кто-то запомнил из наших аборигенов, а судя по звонкам, именно это и произошло, то менты могут совсем скоро узнать, куда он направлялся. Надо тебе съезжать. Я могу уплыть на острова, посидеть там несколько дней, пока не будет готов паспорт. Но у тебя же нет денег. Влад бросил взгляд на колье. Уже есть. Ты клад нашел, что ли? «Почти», — а про себя добавил, — «женщину клад». «Тогда буду тебя ждать, я уже дома». Отпросился с полдня. «Спать хочу, умираю». «Я скоро к тебе приду, так что поспать не получится». «Да я уже понял», — вздохнул Саня. «И свидание из-за тебя сорвется». «О, у тебя появилась девушка?» «Не то чтобы, просто нравится одна. Сегодня мы с ней телефонами обменялись. И она мне позвонила, представляешь? Спросила, чем я собираюсь заниматься вечером. Я сказал, буду дома». И вот теперь оказывается, что нет. А вдруг она хотела ко мне зайти? Позвони, предупреди, что планы изменились. Кстати, симпатичная девушка-то. «Очень. Но ты ее должен знать. Она подружка твоей соседки Соней зовут». У Влада даже в глазах потемнело, когда он услышал это имя. «Соня?» «Соня Жигалина, девушка, интересовавшаяся у Веры Ивановны Калязином. Соня Жигалина». Девушка, заявившаяся к нему вчера с подружками и первой схватившая его паспорт. Соня Жигалина, девушка, чье фото лежало в кошельке Егора Долина. Соня Жигалина, она же Луна. «Саня, не звони ей», — выкрикнул Влад в трубку. «Слышишь меня?» «Слышу, не Ария. почему нельзя?» «Все объясню при встрече и умоляю тебя, если она будет звонить, не бери трубку. И не впускай ее, если придет. Все, я собираюсь и бегу к тебе». Влад сгреб со стола колье, натянул толстовку, схватил письмо Егора его кошелек и выскочил из дома.